«Кроме того, в этой камере нужно сделать кое-какой ремонт», — торопливо прибавил он, чтобы стоявший неподалеку тюремщик мог услышать его слова. «Нет-нет», — запротестовал Арамис, — «пойдем наверх, наверх, комендант, там более неотложный ремонт». И они стали подниматься выше. «Попросите ключи у тюремщика», — шепнул своему спутнику Арамис, — «сию минуту». Безмог взял ключи и сам открыл дверь в третью камеру. Тюремщик вошел туда первым и разложил на столе кушанье, которые добрый комендант называл лакомствами. После этого он ушел. Заключенный даже не пошевельнулся. Тогда Безмо сам вошел в камеру, попросив Арамиса подождать у двери. Прилат мог разглядеть молодого человека, скорее юношу, лет восемнадцати,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 Он мне пришел в голову, когда я читал Марциала. Марциал, Марк Валерий, около сорокового, около сто второго, древнеримский поэт. Поэтическую славу принесли ему его эпиграммы, в которых он высмеивал богачей и выказывал сочувствие простым людям. Примечание редакции. Ах, сударь!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 Не значит быть в тюрьме. Безмо тоже ушел, видя, что ни его утешение, ни вино не действуют Он был расстроен. «А дверь-то, дверь!», -то, дверь — крикнул тюремщик. «Вы забыли запереть дверь!» их правда», — сказал Безмо, — «вот, возьми ключи». «Я похлопочу за этого ребенка», — проговорил Арамис. «И если ваши хлопоты будут безуспешны», — сказал Безмо, — то просите, чтобы его, по крайней мере, перевели на десять ливров. Мы оба от этого выгодаем Если и другой заключенный также зовет свою матушку, я не зайду к нему и произведу измерение снаружи. — Не бойтесь, господин архитектор, — успокоил тюремщик. — Он у нас мирный, как ягненок, и все молчит. — Ну, пойдемте, — нехотя сказал Арамис.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 Никаких смен тюремщиков, никаких сношений. Разрешается музыкальный инструмент, всевозможные удобства и комфорт. Пятнадцать ливров на продовольствие. Господин де Безмо может требовать больше, если пятнадцати ливров окажется недостаточно. И впрямь, сказал Безмо, нужно будет потребовать прибавки. Арамис закрыл книгу.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 добрыми пожеланиями коменданта.